Глава 11. в честь спецназа нужно сказать, что среагировали они мгновенно. «В укрытие!» — взявил Луи, присев на колено и нажал на спусковую скобу. В следующий миг зал заполнился грохотом и криками. Спецназовцы бросились за укрытие. Первый зал пусть и задел некоторых из них, но все, что получилось у пришельцев, это раскалить и оплавить защитные пластины боевых скафандров. А вот ответный залп спецназа был более точен. Двое пришельцев вздрогнули повалились на землю, дергаясь, как эпилептики. Еще неделю назад Джеймс Браун потребовал, чтобы спецназовцы использовали шокеры, особые винтовки, стреляющие шариками, размером с мячик для пинг-понга. Летит такой шарик со скоростью 100 км в час. Вес и эластичность поверхности таковы, что максимум повреждений, которые он может нанести, это оставить на теле синяк. Кажется, какой смысл в таком оружии? Смысл в начинке шарика. При попадании из него высвобождается мощный электрический заряд, который не способен убить, но оглушает не хуже электрошокера. Вообще, название оружия — винтовка с электрошоковыми пулями. Но, как бывает в военной среде, для простоты произношений и запоминания ее прозвали шокером. Мощный электрический заряд ударил трубу передо мной. Она в миг раскалилась, став белой. Я отпрянул назад, не удержался и сел на пол, но быстро... пришел в себя, метнулся в сторону к еще одной трубе, используя ее как укрытие. «Луи, это Вадим. Даю разрешение использовать рельсотроны», — раздался в общем канале крик главного инженера. «Оружие к бою», — скомандовал капитан спецназа. Тут на мной полыхнул вражеский снаряд. Я ужал голову в плечи. Рука дрожа выхватила пистолет, но вылезать из укрытия и стрелять я пока не собирался. Все-таки для этого есть спецназ». Раздался глухой взрыв. По помещению прошла дрожь. Я оглянул наверх и с ужасом увидел, как одна из труб, словно перерезанная лазерным лучом, падает вниз, а из -за обрубка льется какая-то жидкость. Я быстро переместился чуть в сторону. По идее, труба не должна была на меня упасть, но лучше перестраховаться. «Кто-нибудь, помогите!» — раздался крик Валентины в общем канале. Я вздрогнул, внезапно вспомнил, что девушка отошла в сторону двери. Быстро нашел ее взглядом. Она стояла все там же, у двери, спрятавшись за небольшой трубой, которая успела накалиться от выстрелов и частично оплавиться. «Луи! Луи Бастиен!» – закричал я общий канал, но спецназовец не откликнулся. «Видимо, перешел на боевой канал, к которому у меня доступа нет». С одной стороны, это разумно, бойцов не будут отвлекать посторонние голоса. Командиру легче руководить солдатами. с другой вот других ситуациях, когда нужно защищать ученых, можно не услышать крика о помощи. Еще несколько зарядов попали в трубу, она согнулась, верхняя часть лопнула, из нее фонтаном стала бить жидкость. Касаясь раскаленных частей, она мгновенно вскипала и с шипением превращалась в пар. Повсюду слышались грохот и выстрелы, словно я оказался не на перестрелке между двумя отрядами солдат, а на настоящей войне. «Вадим, Вадим, это я, Алексей!» «Что случилось?» — отвлекнулся, наконец, инженер. «Валентина в критическом положении, свяжись со спецназом!» — прокричал я. «А да, сейчас. У меня есть доступ к Ихкан-Арх!» Услышав сдавленный крик Вадима Крутикова, я похолодел. Только сейчас я в полной мере осознал грозящую нам опасность. «Вадим!» — крикнул я, но ответа не дождался. Еще один фиолетовый луч ударил в пол рядом со спрятавшейся Валентиной, оставив после себя раскаленную до бела оплавившуюся поверхность, которая стала быстро темнеть, сначала став желтой, а затем красной. «Так, пожалуй, Валентину могут и убить». Поняв, что ждать помощи не от кого, я выглянул из-за укрытия. Впереди, судя по тепловым следам, пятеро инопланетян. Один прячется за бочками, еще двое за сплетением труп. Они то ли перезаряжаются, то ли переводят дух. Последние двое, опрокинув бочки и высунувшись из-за них, стреляют в сторону укрытия Валентины. Судя по точности, они довольно хорошо видят в темноте. Один из инопланетян заметил меня, что-то подключал, но я быстро поднял электромагнитный пистолет. Пусть меня колотит от адреналина. А кровь стучит в висках, но я все же смог сделать так, как учили, Выстрелил, как стрелял на соревнованиях. Голова пришельца лопнула, словно арбуз, забрызгав содержимому стоящего рядом товарища. Тот вздрогнул, отшатнулся и только направил оружие на меня, уже готовясь выстрелить, как моя пуля попала ему в руку. Пришельц с криком выронил оружие, поврелся на пол и, забрызгивая кровью все вокруг, начал отползать в сторону укрытия. Я метнулся к Валентине и только успел встать рядом с ней за трубу, как еще трое пришельцев открыли огонь. «Быстрее! Сейчас я их отвлеку, и по команде ты побежишь в укрытие!» — прокричал я. «Хорошо!» — кивнула Валентина. Я выглянул из укрытия, пальнул наугад и тут же спрятался. Несколько лучей прорезали пространство рядом со мной. Промедли я хоть мгновение словил бы парочку попаданий, и что-то мне подсказывало, что, в отличие от спецназовцев, одетых в боевые скафандры, Я бы не пережил эти попадания. Черт, они плотно зажали нас. Еще немного, и труба распадется на куски. Словно подтверждаемые слова, труба лопнула еще в одном месте и со скрежетом согнулась. Готовься. Но прорваться к остальной группе, видимо, нам было не суждено, так как в этот миг раздался мощный взрыв, заставивший помещение заходить ходуном. Десятки перерубленных и оплавившихся труб повалились на пол, перекрыв нам путь к отступлению. Помещение наполнилось клубами парой и дыма. Счетчик углу шлема показал, что в воздухе есть токсичные примеси. Два луча ударили вскользь по трубе, оплавив ее. В ней появилась очередная брешь, из которой с шипением стала выплескиваться вода. Вдалеке все еще слышны звуки перестрелки, сдавленные крики, но туда не добраться. — алёша что нам делать? — с тревогой голосе спросила Валентина. — Мы можем открыть дверь. Внезапно осенило меня. Валя, ты умеешь читать на их языке? Посмотри, может, у тебя получится. Хорошо. Девушка аккуратно развернулась. Панель, открывающая дверь, совсем рядом, ибо надпись, которую изучала девушка, как раз над ней. Еще несколько зарядов оплавили трубу, она опасно согнулась и оторвалась. Из верхней части хлынул поток воды, обрушившись на расплавленные участки. Окружающее нас пространство заполнилось паром. Я выглянул, сделал несколько выстрелов наугад и нырнул в укрытие. Позади раздалось шипение открываемой двери. «Молодец, Валя!» – воскликнул я, поворачиваясь. «Это не я!» – успел я услышать ее растерянный голос, когда увидел в проеме открывшейся двери двух инопланетян с винтовками в руках. Все было словно в замедленной съемке. Наши взгляды встретились, от их глаза стали раскрываться от удивления, а вертикальные зрачки сужатся, моя рука медленно подняла пистолет, я даже, мне так показалось, увидел след ее движения. Пришельцы точно так же медленно начали скидывать винтовки, но явно не успевали. Мой пистолет выплюнул первую пулю. Она разоротила ближайшему пришельцу плечо и заставила противника резко развернуться, упасть на товарища и сбить его с ног. Я сделал второй выстрел, но из-за того, что инопланетянина сместила в сторону, попал лишь в щеку. Но это его не спасло, так как я вновь нажал на спусковую скобу. Спустя только три долгих секунды я добил пришельцев. Быстрее. Схватив Валентину за руку, я тащил ее за дверь, не подумал что там может быть кто-то еще. Нам повезло. Там больше никого не было. Мы оказались в просторном помещении с несколькими странной формы белыми контейнерами. В этот момент труба, за которой мы скрывались от выстрелов, с легким стуком надломилась и упала на пол. Белая и раскаленная, она мгновенно потеряла форму. Дверь дрогнула и опустилась, закрыл выход и отрезал звуки боя. Быстрее. Надо уходить. Они могут подойти и открыть дверь, опрятаться тут негде», — произнес я. «Да, только вот куда нам идти?» И правда, из помещения есть три выхода, перекрытых небольшими дверями, чем-то напоминающими двери в квартире, только непривычного белого цвета и необычного дизайна, с выпуклыми и вогнутыми элементами. Прямо определился я и шагнул к двери. Панели рядом с дверью нет, но стоило мне подойти, как она автоматически уехала в сторону, открыл проход. Нашим взором предстал длинный коридор, освещенный световыми панелями на потолке. Сам коридор напоминал тот, что вел к ангару, только этот уже. «Кто-нибудь меня слышит?» — произнес я в общий канал. Ответом мне стала тишина. «Может, связь блокируется?» — спросила Валентина. «Да, скорее всего, так», — согласился я. «Хочется верить в то, что просто глушится связь, иначе придется принять тот факт, что все люди из нашей группы мертвы». — Идем, поищем укрытие. Если получится, переждем там, а потом, как наладится связь, сообщим о нашем местоположении. Мы двинулись по коридору, оставил позади два трупа пришельцев. Поначалу хотел было обыскать их и взять оружие, но потом решил, что это потребует много времени, только вот его нет, так как сюда в любую минуту могут нагрянуть хозяева корабля. Мы быстро пошли по коридору, я впереди, Валентина на шаг позади. Электромагнитный пистолет я держал наготове Пусть мы вышли из боя. Но тело до сих пор слегка потряхивало. Нужно как-то справиться с эмоциями, иначе ни к чему хорошему это не приведет. Коридор изогнулся, и вскоре мы вышли к развилке. Проход раздваивался, и ответвления по дуге уходили в разные стороны. Я собирался выбрать направление, но Валентина шагнула вперед, и я увидел в воздухе перед ней голографическую табличку с надписями на инопланетном языке. Справа какое-то служебное помещение, что-то типа отсека с котельной и переработкой воды, трудно понять. Слева зал отдыха. Тогда идем направо. Подозреваю, что там может быть меньше народу, чем в комнатах для отдыха. Почему? Потому что в комнатах для отдыха идет весь возможный персонал, а вот в служебных помещениях находится один или два инженера для поддержания работы системы. Учитывая, какая бойня произошла в соседнем помещении, не думаю, что кто-то остался в комнате отдыха. Более того, там перерезало множество разных труб, так что в технических помещениях должен быть оврал. Логика в ее словах имелась, с этим не поспоришь. Кстати, как-то догадалась, что тут должна появиться табличка. А я и не знала, что она появится. Увидела вон ту надпись, накорябанную на стене, и подошла поближе, чтобы попытаться прочитать. А тут внезапно появилась табличка. Я посмотрел туда, куда она махнула рукой. И правда, на стене позади голограммы, короткая фраза на инопланетном языке. И что тут написано? То же, что было написано в коридоре, ведущем в ангар. Мы все умрем. Жуть какая. Но если учесть, что они попали в толщу льда и не могли взлететь, то у них были поводы для таких депрессивных мыслей. Вообще-то верно. Пойдем. И мы пошли налево. Разговор с Валентиной помог отвлечься от мыслей обоя. Я даже немного расслабился. Дрожь перестала колотить тело. Идти оказалось недолго. Вскоре впереди появилась дверь. Стоило нам подойти, как она услужливо скользнула в сторону, открывая проход. «Ого, как интересно и странно!» – прошептала Валентина. «Точнее, не скажешь. Когда она говорила про блок для отдыха, я почему-то представил себе удобные кровати, бассейн и всякие релаксирующие процедуры. Но мы оказались в стерильно-белом помещении, заполненном стоящими в ряд большими яйцеобразными капсулами». «Что это?» – спросила девушка. «Самому бы знать». Я подошел к одной из капсул. В ней имелось маленькое прозрачное окошко. Внутри можно рассмотреть что-то наподобие вертикально стоящей кровати с застежками для рук и ног. В верхней части подвешена полусфера, похожая на шлем. похоже на капсулу для виртуальной реальности, такие есть в развлекательных центрах на Марсе. «Ты бывал в развлекательных центрах на Марсе?» – удивленно спросила Валентина. «Нет, просто видел рекламу». «Я не удивлена. Чтобы ты до покинул Землю, должно произойти что-то экстраординарное», – заявила она. Словно поразившись своему умозаключению, она посмотрела на меня. «Алексей, а почему ты решил покинуть Землю и присоединиться к этой экспедиции?» Повисла неловкая пауза. Сказать ей правду означало поставить на обоих неловкое положение, а соврать у меня получится с трудом. «А, так тебя сразу вели в курс дела», — догадалась она. «Понятно. Если бы ты не знал, что тут нашли гигантский космический корабль, то ни за что не покинул бы свою лабораторию». Я грустно усмехнулся. Как же она далека от правды. Впрочем, сообщать ей реальную причину я не горю желанием. То есть, если бы не Леонид, с которым она собирается сыграть свадьбу, я бы не стал молчать. Но в нынешних обстоятельствах, скажи я правду, ничего не изменится. А вот между нами в общении появится неловкость и напряжение. «Будем тут прятаться?» — спросила Валентина. Я с сомнением посмотрел на яйцеобразные капсулы, усмехнулся, вспомнил что ящеры размножаются откладыванием яиц. Интересно, у этих разумных ящеров размножение происходит таким же образом, или они эволюционировали даже во рождение? Надо будет по возвращении спастить у Павла Логинова. Какой нам экземпляр попался, самка или самец? Если самка, следует разузнать про способ размножения. Нет, плохой вариант, тесные узкие кабинки. Если кто-то заглянет в них, нас увидят и в лучшем случае пленят, а в худшем просто расстреляют. Нужно найти какое-нибудь просторное помещение, в которое редко кто заглядывает, и желательно с вентиляцией для возможности отхода. Или с местами, куда можно спрятаться. Почему обязательно просторное помещение? Для маневра. Если придется отстреливаться, то нужно хоть как-то усложнить прицеливание противнику. В капсуле такого не сделаешь, пояснил я. Так что пойдем. Вопрос только куда? Верно. Помимо прохода, через который мы попали в зал для отдыха, здесь есть минимум четыре двери. Внезапно краем глаза я заметил движение. Тут же сработал захват цели, и на экране шлема появился красный квадратик, который мгновенно окружил приближающийся объект, помогая мне точно определить, с какой стороны приближается опасность. Я поднял электромагнитный пистолет. Медленно перемещаясь, словно плывя под водой, к нам плавно подлетел белого цвета дрон по форме и размером с шар для боулинга. Большая камера в центре дрона чуть поиграла фокусом, а через миг раздался неестественный машинный голос, который спросил что-то на инопланетном языке. — Чего он хочет? — спросил я. — Я же сказала, что не знаю, как звучат те или иные слова, так что на слух не воспринимаю инопланетный язык. Только в текстовом варианте могу понять. Подожди, сейчас кое-что попробую. Валентина нажала, набрав след на руке. Над ним высветилась синего цвета табличка. Она стала проводить разные манипуляции с изображением. По табличке побежали инопланетные символы. Затем девушка шагнула вперед, поднесла табличку ближе к камере. Несколько секунд дрон всматривался в изображение. Потом над ним со щелчком открылось небольшое отверстие. Из него палился свет, и перед дроном появилась похожая табличка. На ней появилось несколько инопланетных символов. Что ты сделала? Поинтересовалась, может ли он вести общение посредством текста. И да, у него есть такая функция. Отлично. Тогда все будет проще. Нам нужно тихое помещение, которое редко заходят. Сейчас узнаю. Несколько секунд дрон обрабатывал полученное сообщение затем вывел свое. Тут есть техническое помещение, где ремонтируются и подзаряжаются дроны, что обслуживает это помещение. Отлично, пусть ведет. Дрон не спеша развернулся и поплыл вправо к одной из дверей. Мы двинулись следом. Дрон летел ровно, словно ехал по рельсам. Стоило нам подойти к двери, как она плавно ушла вбок. Взором открылась темная комната, здесь было несколько автоматических ремонтных столов. На одном валялся полуразобранный дрон, похожий на тот, что привел нас. У дальней стены стояли ящики, а справа на стене имелись небольшие овальные углубления, в некоторых из них находились дроны. «То, что нужно», — произнес я. Стоило нам войти, как дверь бесшумно встала на место. Дрон подлетел к одной из ячеек и разместился в ней. Но он пока не нужен, но один или два стоит захватить с собой на обратном пути. Я сразу же подошел к ящикам. в случае чего в них спокойно можно спрятаться. На крышке ящика я заметил небольшую панель. Коснулся ее, она стала испускать зеленый цвет, раздался щелчок, и крышка ящика с шипением поднялась. В этот же миг меня словно окатили ледяным душем, потому что в ящике вместо ожидаемых инструментов лежал инопланетянин. Глаза его широко открыты, а вертикальные зрачки расширились настолько, что почти заняли всю радужку.